Я на четырнадцатом, сообщил он дежурному, ведавшему распределением номеров. На этом этаже найдется свободный номер. Тысяча четыреста десятый свободен, заговорил дежурный. Но я как раз собирался предложить его одному джентльмену, который только что зарегистрировался. Питер вспомнил, что тысяча четыреста десятый просторный, удобный номер с видом на Сен-Чарльз-Авеню и осторожно спросил: если я займу?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 Будьте добры, немедленно прислать рассыльного сключом. Мистер Макдурмот, я не могу не выполнить ваш приказ, но мистер Тренд всегда указывал на то, что...